Из-за разлапистого выворотня в 100 шагах от нас стремительно выскочила человеческая фигура и скрылась в гуще леса. «Шатун!» — сказал я растерянно. — «Кажется, там кто-то есть!» «Болотники!» — спокойно объяснил наш проводник. «Они опередили нас! Там за деревьями их не меньше десятка. Остальные идут сзади, по нашему следу!» «И что же будет?» Впереди простые загонщики, они только делают вид, что прячутся. Если болотник прячется всерьез, ни один чужак его не заметит. Им поручено повернуть нас назад под удар главных сил. Тогда пойдем вперед, попробуем пробиться. Но они это понимают, что я без труда разгадаю эту уловку и наверняка придумали какую-нибудь хитрость. «Ну, тогда идем назад». «Только этого они и хотят». «Так где же выход?» «Выхода нет». «Хорошо тебе рассуждать. Тебя они не убьют. Завел нас в ловушку, а еще издевается». «В одиночку я легко ушел бы от любой погони. Но куда денешься с вами?» «Скажи», — Шатун обратился к Игану. Ты сможешь незаметно проползти между двумя болотниками, стоящими в десяти шагах друг от друга? Нет, меня этому не учили. А ты сможешь добраться до края леса, прыгая с дерева на дерево, как белка? Вопрос был обращен уже к головастику. Я и на дерево вряд ли залезу. Вот так. Я с вами как с детьми. Мы снова в одной колодке. Поэтому я не брошу вас. Будем бежать, пока нас не догонят. Потом будем драться, пока хватит сил. А уж в самом конце постараемся умереть достойно. Нет ничего приятнее, чем умереть в такой компании. Всю жизнь только и мечтал об этом. Вот и дождался. Привалилось счастье. Если желаете спастись, беспрекословно подчиняйтесь мне. — Сейчас вам понадобится вся наша сила, все терпение, вся выдержка. Возможно, уцелеют не все, но сие меня уже не зависит. Устраивают вас такие условия? — Устраивают, — сказал я. — Других все равно нет, — вздохнул Яган. — Вот только откуда этой силе и выдержки взяться? — Тогда начнем. Ветер нам благоприятствует. Шатун нагнулся и чиркнул кресалом. Сухие коконы воспламенились легко, сразу дав много белесого едкого дыма. Вскоре занялись огнем трава и валежник. хватай горящие головешки, шатун швырял их далеко вперед. Пожар постепенно ширился, набирал силу. Густая ядовитая мгла наполнила лес. В воздухе закружились хлопья пепла. Полотнище паутины вспыхивали, как порох, и подгоняемые ветром пламя стремительно перелетало с одного дерева на другое. Держась от огня на безопасном расстоянии, мы побежали вслед за шатуном, куда-то вправо и вскоре оказались в глубоком темном овраге, по дну которого текла речка, шоколадная от торфяной взвеси. Дышать здесь было легче, ветер относил дым и горячий воздух наверх. Увязая в зыбком илистом грунте, мы двинулись против течения и вскоре вступили в тоннель из огня. По обеим сторонам оврага треща пылали деревья. В воду усыпались искры и обугленные ветки. Нестерпимый жар опалил наши лица. Затрещали волосы на голове, перехватило дыхание. Бежавший впереди шатун плашмя бросился в воду, и все тот час мы последовали его примеру. Купание принесло сладостное, но чересчур краткое облегчение. Постепенно русло реки становилось глубже, мы погрузились по грудь и уже не бежали, а брели, по минутно окунайся головой. От воды поднимался обильный пар. Шатун все время оглядывался, следя, чтобы никто из нас не отставал. Огромное дерево, превратившееся в огненный столб, упало поперёк потока позади нас, и обжигающий туман скрылся вокруг. «Сваримся!» — подумал я. «Сваримся, как караси в ухе!» Не хватало кислорода. На щеках и лбу вздувались волдыри. Уши мои, предварительно посолив и поперчив, уже можно было подавать на стол. Я нырял через каждый шаг, но это уже не спасало от мук. «Обваренный, полослепший я брел, не соображай куда!» утратив последнюю надежду на спасение. Смерть в пасте куцелапа или утробе жерновника уже не казались мне чем-то ужасным. Сознание быстро меркло, угасало, растворяясь в боли и отчаянии, как сахар растворяется в кипятке. Кто-то толкал меня в спину, кто-то тянул за рукав, кто-то орал в самые ухо. Затем вода и пар куда-то исчезли. Меня волокли по твердой земле. Несколько раз мы падали, и всякий раз нестерпимая боль пронизывала тело. Жара спала, только дым, низко стелющийся вокруг, ел глаза и пощипал в горле. с ходу мы влетели еще в одну речку, холодную, быструю. Выбрались на пологий топкий берег, и здесь разлеглись прохладные грязи, похожие на осмоленные свиные туши. Позади нас вздымалась белая, непроницаемая стена дыма. Впереди уходила в небо темно-серая, извязленная дуплами и изрытой трещинами громада занебника. А чуть повыше нас, на сухом голом холме, стояла толпа болотников, и у каждого болталась на шее парочка остро отточенных железных клинков. «Привет тебе, брат мой Шатон!» — сказал один из них чье лицо, обезображенное старыми синеватыми шрамами, напоминало неумело и наспех склеенный горшок, когда-то вдребезги дребезге расколотый неумолимым ударом. — И тебе привет, брат мой полголовы! — как ни в чем не бывало, ответил Шатун. — Все ли в порядке в твоем доме? — В нашем доме все в порядке, — с ударением на втором слове сказал полголовы. Твои дети живы и здоровы. Твоим женам мы нашли достойных супругов. Благодарю за заботу. Что ты делаешь здесь в столь неурочное время? Все добрые люди сейчас или обедают, или предаются отдыху. Я поджидаю тебя и твоих спутников. Такова воля прорицателей. Кому еще поручено столь важное дело? Многим. Там, — он махнул рукой в сторону ширящегося пожара, — воин из домов Гудра-Колючки и Гваста-Щербатова. Немало воинов из соседних домов прикрывает пути к другим занебникам. Но старшим над всем поставлен твой приятель, Змеиный Хвост. — Передай ему привет, когда встретишь. — Обязательно. — А почему такой опытный воин, как ты... Оказался вместе приличным только для кошеваров и насильщиков. «Змеиный хвост не доверяет мне, потому и назначил запас. Но я рад этому, иначе мы бы не встретились. Я знал, что ты обманешь погоню. Вспомни, детьми мы часто играли в этих краях, и ты не раз ускользал от меня в водах речки. К счастью, змеиный хвост не знает об этом». В те времена он уже был служкою прорицателей. Носил за ними горшки, наушничал. Ты нуждайся в чем-нибудь? Я нет. Но моим спутникам нужна помощь. В таком состоянии они смогут уйти далеко. Мы сделаем все, что в наших силах. Несколько молодых болотников спустились вниз и занялись врачеванием. Ловко очистив обожженные места от грязи, они смазали их густым холодным жиром и присыпали коричневым, пахнущим тмином, порошком. Боль при этом, конечно, мы испытывали адскую. Однако травяной отвар, которым нас напоили в конце процедуры, быстро унял ее. «В этих мешках лекарство и пища!» — сказал полголовы. «На первое время всем хватит! Идите арочным ходом!» Его пока охраняют мои люди. Ведь, как я понимаю, вы отправляетесь на вершень? Ты угадал. Кстати, у тебя на шее я вижу мои ножи. Прими их. Я сам наточил и выправил клинки. Пол головы снял оба ножа и некоторое время держал их на ладонях, словно взвешивая. Шатун, заподозрив неладный, подался назад, но стремительный выпад брата опередил его. молнии сверкнувшей лезвие, полоснуло по горлу. Из длинной, но неглубокой царапины выкатилась капля крови и затерялась в буйной растительности на груди шатуна. «Прощай!» — сказал полголовы, отдавая ножи. «Прощай!» — эхом отозвался шатун. Они обнялись, тесно прильнув лицами. Потом резко оттолкнулись друг от друга и, не оборачиваясь, разошлись в противоположные стороны. За полголовы потянулись его воины. Мы же, подхватив мешки, двинулись за шатуном. — За что он тебя так? — спросил я с одраганием, рассматривая рану, свидетельствующую о необычайно твердой руке полголовы. Нож обнажил гортань и еремную вену, но не повредил ни одного жизненно важного органа. «Это метка изгнанника», — ответил Шатун, заматывая шею листьями перечника. «Предупреждение! Если я вернусь, а что еще хуже стану мстить, следующий удар будет нанесен в то же самое место, но уже всерьез».